Время перелёта сильно сокращалось. Внизу вокруг лагеря было ещё темно. Солнце не взошло, на раскопках горели лишь огни возле захороненной пирамиды. Вероятно, даже после новостей об освобождении студентов из-под земли работы продолжались. Люди абата старательно отыскивали каждую крупицу драгоценной Эль Сант Градель де Диабла. Абат с наушниками на голове перекрикивал рёв моторов. Мы прибыли, профессор Конгрен. Полагаю, не стоит лишний раз напоминать вам о том, что случится, если вы откажетесь сотрудничать. Генри кивнул. Джон её по-прежнему держит в аббатстве в качестве заложницы, любая провинность Генри Абернесса против неё. Откишлевшись, он показал на рацию аббата. Прежде чем мы приземлимся, я хочу поговорить с доктором Энгель, убедиться, что ей не сделали ничего дурного. Аббат помрачнел скорее от досады, чем от злости. «Я держу свое слово, профессор Конклин, если я сказал, что она останется в безопасности. Так оно и будет!» «Только до тех пор, пока ты не получишь то, что хочешь», — хмуро подумал Генри и прищуливался. «Простите, если ставлю под сомнение ваше гостеприимство, однако мне все-таки хотелось бы с ней поговорить». Абат Руиз вздохнул и пожал богатырскими плечами, затем снял наушники и передал их Генри. «Побыстрее, мы садимся!» Он квикнул на расчищенную площадку недалеко от палаток студентов. Вертолёт ещё больше наклонился и стал спускаться к плоскому каменному плато. Внизу Генри разглядел людей с фонариками, расположившихся по краям посадочной площадки. В глаза ему бросились грязно-коричневые ирисы, опять монахи. Надев наушники, он поправил микрофон. Наклонившись к пилоту, аббат что-то говорил, показывая на рацию.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 Прежде чем ответить ему, пришлось проглотить, ставши в горле комок. Генри Тверд решил, что не допустит, чтобы с Джон что-нибудь случилось. Нерасторопная прислуга, по стараясь чем-нибудь помочь, пообещал он. Может, удастся добиться от администрации отеля большего огонька. Кстати, о огоньке, Генри, ты помнишь, как в колледже мы вместе слушали лекции по мифологии? Я была сегодня в библиотеке аббатства. Здесь есть книга нашего профессора, представляешь? Даже та глава про Митей, которую я помогала ему писать. Генри недвумённо сдвинул брови. "Что ж, выходит, Миртесин, подиграл он ей. В университете Инсджон никогда не приходилось посещать одни эти же желекции по этому предмету. Очевидно, она пыталась что-то сказать, что-то связанное с Прометеем, явный намёк на предупреждение отца де Альмагра. Генри расслышал в её голосе усилившееся волнение. "Помнишь, как мы мучились над переводом строчки: "Наше спасение в руках Прометея"? Генри выдавил усмешку.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 Я, я понял. По вертолёту прокатилась дрожь. От неожиданности Генри подпрыгнул в кресле. Шасси ударилось о гранит, и машина остановилась. Перед Генри появилось лицо аббата. Тот пытался перекричать шум винтов. Вы слишком долго разговариваете. Мы уже на земле. Обернувшись к пилоту, аббат провёл по шее ребро младонии. Похоже, Генри собирались разъединить. Джон, да Генри? Он крепко сжал микрофон, с трудом произнося слова, которые уже и не думал когда-либо сказать женщине. Я только хотел, чтобы ты знала, что, что я. Ушак затрещали помехи, связь резко обрывалась. Генри уставился на рацию. Что ж он собирался сказать, Джон? Что, кажется, влюбился в неё? С чего это он взял, будто она питает к нему нечто большее, чем просто дружеские чувства? Из сжимавших пальцев Генри забрали рацию. Так или иначе, возможность была упущена. Под охраной двух ынков сам пытался освободить руки, стянутые за спиной тровиными верёвками, но лишь крепче затянул узлы. Рядом, слегка дрожа, сидел на камнях площади Норман. Он давно бросил всякие попытки освободиться, смирившись с неизбежностью смерти. Небо на востоке уже бледнело, оповещая приближение рассвета, но деревню по-прежнему окутывал сумерек. Когда взойдёт солнце и улицы зальёт золотистый свет, двое будут отданы в жертву богу солнца.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 Оторвавшись от созерцания красок, сын заметил, как из ближайшей двери кто-то выскочил. Он узнал Мегги и чуть не вскрикнул. Держась за спиной комапака, девушка босиком, как и охотники, помчалась по площади. В правой руке у неё было оружие длинная деревянная дубина. Очевидно, комапак почувствовал опасность и начал поворачиваться, но Мегги подоспела как раз вовремя. Взмахнув палкой, она с силой обрушила её на голову шамана.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 В освободив Норвана, Мегги передала золотой кинжал Сэму, а затем помогла фотографу встать. Сможешь бежать? Норван неуверенно кивнул. Если придётся? Поблизости послышались голоса, где-то визжала женщина. Похоже, что придётся, заметила Мегги. Все трое одновременно повернулись, однако было уже поздно. Со всех улиц и переулков сюда бежали вооружённые мужчины и женщины. Сэма и его спутников оттеснили на середину площади. Сэм заметил, что Норман зажал в кулаке кремнёвое лезвие шамана. "Свой язык я им так просто не отдам. Где Дэнэл?" прошептал Сэм. "Я оставил его с винтовкой", ответила Мегги. "Он должен был отвлечь инков, чтобы я смогла вас освободить. Мы собирались встретиться в джунглях." "По-моему, ваш план не сработал", заметил Норман и показал кремнёвым ножом. "Смотрите. Один из охотников держал в руках Винчестер Сэма, так словно это ядовитая змея." Инко понюхал кончик дула и сморщил нос. "Денно?" пробормотал Омеди. Мальчика нигде не было видно. Позади ребят раздался чей-то грубый голос. Они оглянулись. Сквозь толпу протискивался почакуток в полном облачении, от короны с перьями до роскошной мантии. Он поднял жезл, ярко блеснувший в первых лучах солнца. Инко медленно заговорил, и Норман начал переводить. "Мы поймали чужеземцев". Индив зашёл и ждёт своей жертвы. Оживи, Комапак, и почти богов. В сторонке трое женщин хлопотали возле шамана. Они омыли его лицо холодной водой и с приговорами растёрли ему руки и ноги. Руки Комапака медленно зашевелились. Затем его глаза распахнулись. Некоторое время он казался слепым, пока не вспомнил о нападении. Во взгляде Комапака сверкнул гнев. Сала ба оттолкнув женщин, шаманкой как поднялся на ноги. Он пошатнулся, однако один из охотников поддержал его. Камапак заковылял к вождю. Пачеку так снова заговорил, на этот раз по-английски, отводя от студентов глаза. Отдать инти кровь великая честь. Вы опозорили нашего бога сопротивлением. К тому времени солнце уже достаточно поднялось и его лучи хлынули на середину площади. Сен помахал кинжалом, ярко засиявшим в утреннем свете. А позорили или нет, а он не собирался просто так отдавать свою кровь, не пустив прежде кровь тем, кто к нему первым сунется. Он поднял кинжал и пожалел, что у него нет оружия посерьёзнее, которое внушило бы противникам ужас. От этой мысли рукоятка кинжала потеплела, а золотое лезвие задёргалось, вытягиваясь и извиваясь, пока не приобрело форму готовой к броску змии. Сем застыл, боясь пошевелиться и не представляя, чего ещё ожидать. Он не сводил глаз с преобразившегося кинжала. Золотые зубы змеи блестели на солнце, угрожая собравшейся толпе. Как только начались эти чудеса, Почекуток отпрянул назад. Теперь он вернулся на своё место. Глаза вожди округлились от благоговейного страха. Сам не понимал, как произошла трансформация, но догадывался, что инки никогда не видели волшебного кинжала. Он поднял Золото Аспида высоко вверх. Подражая ему, Почекуток поднял жезл. Вики-вождь слегка опустились, словно он молился. Внезапно золотой символ солнца, венчавший его жезл, расплавился и преобразился в такую же змею. Обеreptили и смотрели друг на друга. Настала очередь Сэма по пять отца назад. Он встретился взглядом с Пачекутаком. В глазах вождя больше не было гнева, только слёзы. Стоявший рядом с Пачекутаком Камапак упал на колени и склонил перед самим головой.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 Неожиданная смена настроения среди инков обескураживала, но Сэм не мог полностью поверить в подобные изменения, как не мог и понять, что же случилось с кинжалом. Мэки шагнула вперёд и встала рядом с ним. "А как насчёт Денова?" почеку так услышал её. Тот мальчик, ему ещё нет 14, слишком молод для Хуара Чикай. Он улыбнулся, как будто этого объяснения было достаточно. Сэм нахмурился.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 Патику так взглянул на восходящее солнце. Над кромкой вулкана виднелся весь яркий диск целиком. Это уже свершилось, мальчик у богов. Сэм попятился. Нет. Его поведение смутило вождя, его улыбка померкла. Разве не такого желания Инди? Нет, рявкнул Сэм. Маги схватил его за локоть. Надо пойти в этот храм, может, он ещё жив, ведь точно мы всё равно ничего не знаем. Сэм кивнул, шанс всё-таки оставался. Юноша посмотрел на Камапака и Пачекутака. Отведите нас в храм. Вождь склонил голову, не желая спорить с одним из избранных. Он махнул рукой, и шаман поднялся на ноги. Камапак проводит вас. Я пойду с тобой, заявила Мегги. Я тоже, добавил Норман. Он слегка пошатывался, очевидно, на его состояние сказалась длинная тревожная ночь. Сэм покачал головой.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 Всем похлопал фотографу по плечу и вместе с Мегги поспешил прочь, приостановившись лишь, чтобы забрать свой Винчестер. "Будьте осторожны", крикнул ему Норман. "Тут творится что-то странное". Сэм не нуждался в подобных предостережениях. Ему хватило одного взгляда на золотистую змею, примостившуюся на рукоятке его кинжала. Юноша поёжился. В его голове зазвенели слова древнего предупреждения: "Остерегайтесь Демского змея".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 Филипп Сейкс подбежал к нему, улыбаясь наполовину радостно, наполовину виновато, словно пёс, поджавший хвост. Генри проигнорировал этот бесполезный поток объяснений. Их смысл был ясен с самого начала: я не виноват. Наконец он ткнул Филиппа за плечо. Вы проделали огромную работу, мистер Сейкс. Учитывая все обстоятельства и полную неразбериху, вы отлично справились. Филипп ткнул головой. Вы так считаете?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 хуже всё равно не будет, оботруис, по-видимому, не заметил этой уловки. Генри передал рацию обратно Филиппу, сунув её в карман, аспирант открыл рот. "Почему вы сказали, что не доверяете ему, профессор? С каких это пор?" Генри шагнул вперёд, пытаясь заставить Гарвардца замолчать, однако оботруис уже услышал и резко обернулся к ним. "В чём дело?" спросил он, подозрительно прищуриваясь. "Да так, ничего особенного", быстро ответил Генри.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 Когда щеговый монах схватил Филиппа за волосы и рванул его голову назад, обнажая горло. Филипп запротестовал, однако, увидев острое лезвие, сразу затих. Когда же нож коснулся его горла, аспирант и вовсе окаменел. "Не слишком ли скоро приходится повторять урок", зловещим тоном сказал аббат. "Оставьте парня в покое", попросил Генри. "Он сам не знает, что говорит". Аббат подошёл к Филиппу, однако обратился к Генри. "Вы пытались о чём-то предупредить? Наверное, отдавали тайный знак. Генри Бестрипетно встретил его взгляд. Нет, Филип просто оговорился. Руис повернулся к насмерть перепуганному аспиранту. Это правда? Тот лишь застонал и закрыл глаза. Обад наклонился и произнёс ему прямо в ухо: "Если хочешь жить, я жду правды". Голос аспиранта дрогнул: "Я, я не понимаю, о чём вы спрашиваете? Очень простой вопрос." «Профессор Конклин доверяет своему племяннику!» Глаза Филиппа на секунду метнулись к Генри. «К «Кажется, да!» Аббат посуровил, явно недовольный уклончивым ответом, и угрожающе повысил голос. «Филипп!» Студент весь сморщился. «Да!» — выпалил он. «Профессор Конклин доверяет Сэму больше, чем любому из нас, и всегда доверял!» Аббат кивнул, и от горла аспиранта убрали нож. «Благодарю за откровенность!» Руис обернулся к Генри.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 Что ему оставалось делать? Даю вам на решение 10 секунд, или умрут оба. Генри закрыл глаза и представил смеющееся лицо Джонн за обедом в Балтиморе, мерцающие на её щеках свет свечей. Генри любил её. Теперь он не мог больше этого отрицать, однако не мог и освободить себя от ответственности. Хотя Филипп часто вёл себя как полный осёл, он всё равно был одним из студентов, за которого профессор отвечал.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 Подписав Джон смертный приговор, он весь обмяк. Но разве у него был другой выбор? Хотя после колледжа их разделяли долгие годы разлуки, Джон не изменилась. Генри прекрасно её знал. Она никогда не простила бы, если бы Генри сохранил ей жизнь ценой жизни Филиппа. И всё же собственное решение разрывало Генри грудь, словно огромный зазубренный кинжал. Профессор едва мог дышать. "Пусть будет так", заключил Абат Руис, отворачиваясь.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 Сотни ярдов от них поднималась почти отвесная стена застывшей лавы, зазубренная как нож и алая, как свежая кровь. Над скалой маячил чёрный конус соседнего вулкана. К тоннелю в скале, возвышавшейся над долиной на 70 ярдов, велась тонкая тропка. Подъём казался очень трудным. Сам увидел, что со склона спускаются два человека. Их копья повлёскивали на солнце. Дынала среди них не было. Пошли, предложил Сэм, показывая преобразившимся кинжалом на людей. Маги кивнула, слишком измученная, чтобы говорить. Поправив на плече винтовку Сэма, девушка поприлась за ним. Вдоль кромки леса Камапак провёл их через небольшое поле дикого киноа, разновидности высокогорной пшеницы. За зелёными полями раскинулись у основания скалы заросли невысокого кустарника. Неподалёку поднимался пар из отверстий в земле, окаймлённых жёлтыми пятнами серы. Воздух был влажным и тёплым, как в бане. На тропинке к туннелю группа встретилась с двумя инками. Пока Какамапак разговаривал с охранниками, Сэм рассматривал купья, которыми те размахивали. Их золотистые острия сверкали так же, как кинжал Сэма, но самое главное, он не заметил на них крови. Сэм пытался прислушаться к разговору, однако ничего не понял. Наконец шаман отослал инков обратно в деревню и повёл своих спутников вверх. Сэм остановил Камапака, дотронувшись до его плеча. "Дэнэл", спросил юноша. Шаман лишь покачал головой, показал наверх и продолжил путь. "Что ты думаешь?" обратилась к Сэму Мегги. "Не знаю, наверное, мы получим ответ наверху". Мегги бросила тревожный взгляд на расщелину.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 Я подтолкнула Сэмма к туннелю. Пойдём дальше. Камапак зажёг факел и шагнул внутрь. Туннель казался достаточно широким, чтобы в него могли войти сразу 4 человека, и довольно длинным без каких-либо изгибов и поворотов. Стены туннеля представляли собой гладкий вулканический камень. "Лава", бросила Меги, потрогав стену. Сэм кивнул и показал вперёд. Темнота поначалу казалась ему непроницаемой.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 Когда огонь разгорелся, в главном туннеле стало светлее. Словно привлечённые на свет мотыльки, Сэм и Мегги двинулись вперёд. Сэм первым дошёл до выхода и, увидев то, что располагалось в пещере, едва не споткнулся. Мегги подбежала к своему спутнику и замерла, впившись пальцами ему в руку. "Храм", прошептала она. Открывшееся её взору пещера никого бы не оставила равнодушным. Она была не больше гаража для двух машин, но вся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 Сэм покачал головой, всё ещё слишком потрясённый, чтобы говорить. Он показал змеевидным кинжалом на алтарь. Крови нет. Слава богу, давай, внезапно Мегги отпрыгнула назад. Витая золотистая нить выскользнула из клубка над алтарём и протянулась к Сэму. "Не двигайся", сказал он, почти не шевеля губами. Золотистое волокно прорезало воздух словно щупальце. По-видимому, его привлёк протянутый Сэмом кинжал. Наконец оно коснулось клыка золотистой змейки. Точь-же жита растаяла и расплылась словно разогретый воск. Рукоятка, которую держал Сэм, похолодела. Затем золото, вытягиваясь, снова стало принимать первоначальную форму кинжала. Щупальце убралось назад, словно замотанное рыболовным леском. Сэм поднёс кинжал к глазам. Что это за фокус? Миги подошла к нему ближе.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 «Давай выясним, что случилось с Деннелом, и оставим все это специалистам!» Сэм кивнул, как завороженный. «Вот что увидел отец Дальмагра. Вот что так напугало его, что он запечатал вход в эту кальдеру. Эдемский змей!» «Это, а также отделенное от туловища голова почекутака», — пробормотала Мэгги. Сэм повернулся к ней. По дороге в храм Мэгги рассказала, как подслушала разговор Нормана с Сэмом и узнала историю Инкария. «Ты ведь не купилась на эту чушь об обезглавленном вожде?» Мэгги отвела взгляд. «Кое о чём я тебе не сказала, Сэм». «О чём же?» «Я хотела сначала обдумать то, что увидела, а уж потом рассказывать». Она подняла голову. «После того, как вас с Норманом выволокали со двора, я прокралась туда. Я видела почекутака без одежды. Его тело, оно не такое, каким должно быть». «Как это?» «Оно словно...» Из коридора раздался резкий крик, оборвавший их разговор. Сэм и Мэгги застыли. Денал выдохнула Меги, когда крик стих. Он жив. Сэм шагнул в глубину туннеля, туда, откуда проникал слабый солнечный свет. Но надолго ли? Пойдём. Камапак, предостерегающий, поднял руку и затряс головой, что-то бормоча. Из всех слов можно было разобрать лишь Хананпача. Рай инков. Сэм вспомнил о том, что деревенских детей отдают в дар богам в Хананпача. Наверное, туда же забрали и Денала. Камапак с вызовом смотрел на Сэма, запрещая ему с Мэгги идти вперёд. «Вот дьявол!» — злобно бросил Сэм и помахал кинжалом перед шаманом. «Мы всё равно пройдём, приятель, так что или отвали, или мне придётся проделать выход прямо в тебе!» Очевидно, своим тоном Сэм сумел преодолеть языковой барьер. Камапак попятился, со страхом поглядывая на кинжал. Сэм не стал дожидаться, когда шаман придёт к себе и быстро зашагал по коридору.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 Что? что потом спросил Сэм. Вспомни тот праздник в первый день. Ты предположил тогда, что Никрополь построен как Укупача, Нижний мир, а другая деревня Кайпача Средний мир. А вот тебе и третья деревушка, обиталище Верхнего мира Хананпача. Сэм презглива кинул взглядом грязные, разорённые улочки. Местечко нисколько не походило на райское. Однако Сэм не смел остановиться и подумать над этой загадкой.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 Шепнула Мегги и шмыгнула в проулок между двумя домами. Сэм метнулся за ней и вскоре снова очетился перед площадью. Только на этот раз Деннел был как раз перед ними. Однако он не замечал товарищей. Рухнув на колени, мальчик не сводил глаз с шамана. Животах тоже привлекло его пение. Отойдя от перепуганного мальчика, они сбились в кучу перед новой диковинкой. Дорога к Деннелу расчистилась.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 Однако, надолго ли его пение сможет их отвлекать? Сэм тотчас же получил ответ на свой безмолвный вопрос. Один из охотников бросился вперед и сбил шамана на камне площади. Сэм шагнул было к Камапаку, но Мэгги удержал юношу за локоть. Камапак медленно приподнялся и дотронулся до своего окровавленного лба. Стая наблюдала, как шаман рассматривает красные пальцы. Затем березы и хищники почувствовали запах крови и забыли обо всем. Визжа и отпихивая друг друга, они ринулись к шаману. Тот закричал от ужаса и боли. Даже со своего места сам слышал хруст костей и звуки раздираемого мяса. Дэнэл отвернулся от ужасного зрелища и наконец заметил Сэма. С трудом поднявшись, мальчик побежал к нему на подгибающихся ногах. Его веки распухли от слёз, а лицо побледнело от страха. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Сэм, предостерегающе подняв с губ палец, Изо рта мальчика все же вырвался всхлип. Вскоре они оказались вместе. Когда Сэм притянул мальчика к себе, шипения и рычания на площади начали затихать. Камапак больше не кричал. «Надо выметаться отсюда!» – прошептала Мэгги. Тем временем куча хищников устроила на камнях площади кровавую трапезу. Повсюду валялись обрывки рубахи. На месте Камапака осталась лишь лужа крови. Его тело разодрали на мелкие куски.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 Мальчик покачал головой. «Стражники привели меня в храм, заставили лечь на алтарь. Затем я проснулся здесь и без одежды, голова кружилась». У Деннелла дрогнул голос. «Потом пришли эти». «Кто хоть они такие?» «Их боги», — заикаясь, проговорил Деннелл. Один из зверей бросился к ним. Взяв его на мушку, Мэгги выстрелила. Хищник упал плашмяс наполовину с несенным черепом. «А кровище-то у этих богов».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 Потянувшись к столу, Джоан порылась в бумагах, пока не наткнулась на распечатку микроскопического исследования образца. Непонятная частица была разложена на составные части. Проба 134V12. Сканирующая зондовая микроскопия с использованием фазирования изображения, силовой модуляции, импульсной силовой микроскопии. Результаты сопоставлены с масс-спектрометрическим анализом номер 134V8. Первоначальные выводы. Каркасная архитектура. Макромолекулы силициума, кремния и H водорода, в частности, кубосилоксан H8силициум18 плюс каркасные силикаты. Целенистые ответвления. Силиций и кремний на на трубке, переплетённые с аурум, золотом. Ядро анализу не поддаётся. Джон похлопал по листку бумаги.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 Возможно, кто-то просто проходил мимо, однако рисковать Джон не собиралась. Она поспешно навела порядок на столе, сложив статьи в аккуратную стопку, а потрётый лист с шифровкой от отца Дальма гро сложила и сунула в карман. Затем Джон прикрыла неровную дыру в крышке старой Библией, единственной книгой, которую пленицы разрешили взять в камеру. Наконец она смохнула со стола позаимствованную от отца Карлса сигарету и спрятала её в нагрудном кармане. Осмотрев результат своей работы, Джон осталась довольна. Никаких следов её тайных экспериментов с существом Z не было видно. Тем временем шаги замолкли как раз перед её дверью. Джон внутренне подобралась, самочно скважину вставили и повернули ключ. Когда дверь открылась, Джон обернулась и увидела отца Карлоса с глоком в руках. Она встала, вопросительно подняв брови. В чём дело? На выход.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 Евком головы Карлос подал ей знак идти вперёд. Она ожидала, что её поведут в лаборатории, но вместо этого монах направился совсем в другую часть аббатства. Хмурясь, Джоан оглядывала незнакомую обстановку. Куда мы идём? Увидев её на месте, монах, и так по натуре неприветливый, вёл себя ещё более сурово. Его поведение действовало Джоан на нервы. Крыло аббатства, по которому мы её вели, выглядело по-спортански. Грубый каменный пол, да голые лампочки без абажуров и никаких дверей. Джон оглядел длинный коридор. Войдя в него, она не встретила ни одного обитателя аббатства. Что-нибудь случилось? спросила она, не в силах скрыть дрожь в голосе. Отец Карлос ничего не ответил, продолжая вести пленицу к маленькой лестнице в конце коридора. Она насчитывала всего 6 ступенек, за которыми располагалась окованная железом тяжёлая дубовая дверь.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 Изнутри отодвинули задвижку, и постой коридора гласился громким скрежетом железа. Дверь распахнулась, и Карл шагнул назад. Джон почувствовал, как из комнаты словно из драконьей пасти пахнуло жаром. Пленницы не позволили отпрянуть назад, к её боку был крепко прижат глок. В дверях показался тучный человек, его голая грудь блестела от пота. Верх рясы был спущен и висел ниже пояса. Проведя рукой по лысой макушке, тоже потной, он что-то сказал на испанском. Карлос ответил. Монах кивнул и жестом пригласил их зайти. "Вперёд", приказал Карлос. Джон пришлось подчиниться. Комната как будто явилась её взору из старых фильмов ужасов. Слева располагался ряд зарешечённых камер с соломой вместо постели на полу. Справа к стене крепились аккуратно замотанные цепи. С крюков свисали кожаные бичи. По среди комнаты горела жаровня, на раскалённых углях примостились три длинных железных прута. Колённое железо. Джон осмотрела комнату, похожую на средневековую темницу. Нет, поправила она себя, уловив знакомый запах из тех времён, когда она работала в неотложной помощи. Запах крови и страха. Это не макет, не экспозиция из музея восковых фигур, а сама реальность.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 Я я не понимаю. А вам и не надо, ответил Карлос и кивнул дородному монаху. Овлачённый в кожаные перчатки, тот провёл свои железки, вытащив их из огня. Я смотрел раскалённые до красных кончики. Здоровяк, куда влитворёно, сжал губы и заговорил по-испански. Карлос поднял оружие. Отойдите к дальней стене. У Джона подкошевали ноги. Окинув взглядом комнату, она снова посмотрела на Карлоса. К чему всё это? Почему именно так? Слабой рукой Джоан показала на пистолет. Вы могли бы застрелить меня прямо в камере. Рот Карлоса стал ещё жёстче. Внимательно рассмотрев орудие пыток, орудие инквизиции, он ответил: "Нам нужно практиковаться". Прицелившись, Мегги нажала на курок. Бледное лицо отлетело назад, рот превратился в кровавую массу. Мегги развернулась и направила дуло к следующей цели. За грохотом выстрела в девушка уже не слышала криков и воя. Она действовала как заведённая, выстрелив, Мегис убила одного из разведчиков, подобравшегося слишком близко. Её оглухшие уши прорезал пронзительный вопль, когда на него набросились собратья. Тяжело дыша, с сжатыми зубами она опустила винтовку. Пять разостреленных монстров хотя бы обеспечили стаю занятием. Кто-то тронул Меги за плечо. Она хватила по руке прикладом. «Тс! Крикнул Сэм на охот девушке: "Потише, это же я". Он крепче сжал её плечо. Маги дрожа облизала сухие губы. "Что будем делать?" простонала она. Хищники по-прежнему удерживали их на середине площади и не собирались отступать. Маги не удалось пробить путь к свободе. На место одного убитого существа вставали несколько новых. Сэм отпустил её. "Я считал, у тебя остался всего один патрон". Маги взглянула на винтовку. "Господи, Девушка подняла её. Последний выстрел должен быть точным. Она сидела, сдерживая дрожь в руках. Сэм толкнул винтовку вниз. "Да я попробую". "Это как?" прошептала Мегги. Он показал золотой кинжал. "Помнишь тех в некрополе? Сэм, тебе придётся подпустить их слишком близко", возразила девушка, освобождая винтовку из рук Сэма. "Не обязательно". Он встал перед ней, высоко поднял кинжал и сняв шляпу, помахал ей. Потом громко крикнул: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 Мэгги жестом велела мальчику идти вперёд, а сама заняла позицию в арьергарде. Один патрон то и дело напоминала она себе. Сэм медленно приближался к стае, размахивая кинжалом и бормоча угрозы. С жалобными криками тварь расступались, влача за собой кровавые остатки добычи. «Кажется, получается», — заметил Сэм. Внезапно на него кто-то ринулся. За спиной монстра бились зачатки крыльев, выдавая в нём охотника. Сэм попятился назад, наступая на Деннала. Меггет пригнула в сторону и подняла Винчестер, но она опоздала. Сэм упал на мальчика, и зверь бросился на них. Деннал заверещал от ужаса. Сэм скинул своё единственное оружие кинжал. Бледное существо напоролось на остриё. По сравнению с кривыми когтями и внушительными клыками нападавшего, оружие Сэма оказалось слишком маленьким. Однако его сила превзошла все ожидания. Крылышки хищника затрепетали. С пронзительным воем, от которого передёрнуло даже Мегги, он буквально отлетел прочь, покатился по камням площади и замер животом вверх. Между прижатыми кらに актистами пальцами проскакивали искры. Скопище бледных существ замерло и молча уставилось на товарища немигающими глазами. От его брюха начал распространяться огонь.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 Собственные предположения так потрясли её, что мыги не сразу заметила предмет, который чудовище держало в другой лапе. Сэм монстр размахнулся и швырнул в Тихасца булыжник размером с добрую тыкву. Само видел его, однако, не успел вернуться. Гранитный обломок угодил ему в кулак. Кинжал вылетел из руки и приземлился прямо посреди груды хищников. Метнувший камень великан издал победный рёв.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 За их спинами послышались сердитые вопли и голодное рычание. Охота началась. Увидев, что жертва удаляется, стая забыла всякую осторожность. Жажда крови победила страх. Развечеки мелькая между домами, припустили по соседним улицам. По зади с серёвом гнались охотники. Удерживая винтовку на плече, мы ги старалась не отставать от Сэма. "Брось её", крикнул он. Но, чуть притормозив Сэм выхватил у неё винтовку. и перекинул через голову. Бесценный Винчестер загрохотал по камням. Ты мне дороже этой ржавой железки. Будучи налегке к тому же, окрылённая словами Сэма, Мегги прибавила шагу. Теперь оба держались вместе. Вскоре они выбрались из деревни и ступили на тропинку в джунглях. Деревья, раставшие беглецов ветками, замедляли их продвижение, но друзья упорно двигались вперёд, хотя и до крови и старапаны. Летевший по лесу нагишон Денэл на несколько метров обгонял их. "Жми к тоннелю", крикнул ему Сэм. "К какому тоннелю?", чуть не споткнувшись, спросил Денэл. Меги догадалась о том, что он не помнит, как сюда попал, и прокричала ему: "Держи тропинки, Денэл, она выведет прямо туда". Мальчик побежал быстрее. Сэм и Меги пытались его догнать, слыша за спинами хруст веток и отрывистые возгласы охотников. Они едва переводили дух. У Маги начала сводить ноги, и она сбавила скорость. Сэм обнял её за плечи, увлекая девушку за собой. "Нет, Сэм, беги!" Однако ей не хватало сил даже на то, чтобы оттолкнуть его. Ещё чего? Он потащил Маги вперёд. Погоня казалась бесконечной. Маги не думала, что тропинка такая длинная. Наконец снова вспыхнуло солнце. Джунгли остались позади, а чёрного глаза туннели беглецов отделяло всего несколько метров.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 Сэм и Мегги приблизились к Денэлу. Тихасет столкнул свою спутницу к туннелю. "Давай". Мегги осторожно вошла внутрь. После яркого света темнота туннеля ослепляла. Повернувшись, она увидела, как Сэм хватает Денэла на руки и впрыгивает в проём следом за нею. Мальчик извивался и вопил как резаный. "Что это с ним?" спросила Мегги, углубляясь вместе с Сэмом в туннель. Денэл выгибал спину. "Наверное, припадок", ответил Сэм, крепко его держа.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 Оглянувшись на корчавшуюся возле входа толпу зверей, Мегги медленно покачала головой. Тем временем Денэл громко кашлянул. Его тело обмякло. Маги дотронулась до него, решив, что он умирает, однако мальчик сразу открыл глаза, уставился на неё и быстро сел, словно пробуждаясь от дурного сна. Что случилось? спросил он по-испански. Мне пришлось затаскивать тебя сюда, объяснил Сэм. Что это с тобой? у Денэла сошлись брови.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 Впереди мерцали два факела, окаймлявшие золотой алтарь инкского храма Солнца. Подойдя к пещерке, мы ги остановилась, рассматривая золотой алтарь и ажурную сферу из золотистых нитей над ним. Сэм подошёл к Мегги, но его глаза всё ещё напряжённо следили за входом в туннель. Поравнявшись с ней, он проворчал: "Если там у инков рай, не хотелось бы мне увидеть их ад". Мегги кивнула на золотой храм. "По-моему, он прямо перед тобой".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 деревенские, всего-навсего кролики в репродуктивном эксперименте. А как же Денэл, спросил Сэм. Меги взглянула на мальчика. Тот не изменился, почти не изменился. Она вспомнила, как Денэл не мог войти в туннель. Наверное, храму нужен более податливый материал, более молодые генетические клетки, как у новорождённых. Денэл слишком большой, поэтому с ним обошлись так же, как со всеми подопытными.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 А почему они сгорают от удара кинжалом? Самовозгорание. Надёжный механизм. Ты заметил, что у стражников Денна были копья из того же самого золота. Удар одним таким оружием даже царапина выпускает целый поток какой-то энергии. Это ещё один уровень защиты для жителей деревни. Сэм пристально смотрел на храм, расширяющимися от ужаса глазами. Всё равно это кажется нереальным. Хотя, учитывая то, что случилось с норманном, я не могу полностью отрицать твою теорию.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 Когда они добрались до выхода, щурясь от утренних лучей, Сэм показал рукой. «Смотрите, это подкрепление!» В дымке кружила тёмная тень. Она опустилась ниже и стал виден разрисованный камуфляжем корпус военного вертолёта. «Дядя Хэнк, слава богу!» Мэгги тоже вздохнула с облегчением. «Я с удовольствием послушаю, как отнесётся ко всему этому профессор!» Сэм обнял её, и она не отстранилась.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 Надо добраться до дяди и предупредить его. Он начал спускаться по крутому склону. Внизу, в долине, вертолёт снизился над полем киноа. Стебли полегли под ветром от лопастей. Меги старалась не отставать от Сэма. "А как же Норман?" прокричала она сквозь серёв винта. Вместо ответа Сэм лишь прибавил шагу. Как только вертолёт опустился на зелёный луг, Норман спрятался в подлеске за листьями колючего кустарника.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 Норман пригнулся ещё ниже. О нет, ему ничего не примирилось. В глубине джунглей смолкали доносившиеся из деревни барабаны и гонги. Норман затаил дыхание, радуясь, что предупредил пачутука о возможных неприятностях. Если бы никакой угрозы не возникло, Норман должен был проводить профессоров в деревню и тем самым остановить кровопролитие. Он задумался, не вернуться ли ему теперь в деревню.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 выкрикивал приказы, готовя своих людей к броску в деревню. Не прошло и 10 минут с того момента, как шасси вертолёта коснулись земли, а штурмовики были уже готовы. Они действовали по военному чётко. Пригнувшись, двое из них пробежали под лопастями и направились к ведущей в деревню тропинке. Норман догадался, что план выработан ещё в воздухе. Четвёрка двинулись за своими товарищами медленнее, осторожнее и с оружием наготове.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 Замерев в полусогнутом состоянии, он задрожал от напряжения. Двое выбирались из вертолёта с другой стороны. Норман сразу узнал профессора. Он был небрит, его одежда выглядела так, словно её не снимали несколько дней, но гордая осанка осталась. Генри шагнул вперёд, подгоняемый оружием, которое держал высокий смуглый человек в монашеской рясе. У него были чёрные волосы и злобный взгляд. на груди поблескивал серебряный крест. Норман не понимал, к чему весь этот маскарад. Когда двое отошли подальше от вертолёта, до фотографа донеслись их голоса. "Вы будете во всём нам помогать", заявил черноволосый. "Илья аспиранта с раскопок ждёт та же участь, что и вашу подругу". Генри поникли плечи, и он кивнул. Фотограф стиснул кулаки от безнадёжности и отчаяния. Вероятно, речь шла о Филиппе, которого захватили в лагере в заложники. Задержанные будут допрошены, продолжил человек в сутане. Вы поможете в этом? Я понял, отрезал Генри. Но если мой племянник или кто-нибудь ещё пострадает, можете катиться ко всем чертям. Смуглое лицо ещё больше потемнело, но лишь отступил на шаг и свободной рукой вытащил сигарету. Норманн переменил позу и опёрся правой рукой на обломок вулканического камня. Сжав его, он снова уставился на единственного охранявшего профессора человека.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 Стараясь производить как можно меньше шума, он перелез через своё прикрытие. Скрежет камня прозвучал для Нормана оглушительно, но он понимал, что другие не могли этого слышать. К тому же всё уже было решено. С прижатым к груди камнем он, что есть мочи, понёсся к тени от вертолёта. Сердце колотилось так, что казалось, этот стук доносится даже до инков в деревне. Юноша опустился на колени,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 Норман паник. Его взгляд стал таким же обречённым, как у Генри. Простите меня, профессор. Когда долину прорезал первый взрыв, само остановился и слегка пригнулся под огненным дождём. Это ещё что за польба? Дэнэл тоже приник к земле. Мегги встала у Сэма за плечом, её глаза округлились. Они напали на деревню. Дядя Хенк никогда бы на это не пошёл. А вдруг это не профессор, предположила Мегги. «Что, если сигнальные костры заметил кто-нибудь ещё? Воры, партизаны, может, даже те самые ублюдки, которые пытались на прошлой неделе залезть в наши раскопки. Им ничего не стоило перехватить наше радиосообщение». Сэм опустился на склон. «Что будем делать?» Глаза Мэгги стали жёсткими. «Остановим их!» Она кивнула в сторону вертолёта, наполовину скрытого островком джунглей. «Вывезти его из строя, и это отребье никуда отсюда не денется».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 «Пойдём все вместе, но не разбредайтесь и не шумите. Подберёмся как можно ближе к вертолёту и посмотрим, охраняют ли его». Мэгги кивнула и махнула ему рукой. Сэм поспешил вниз по последнему участку склона и повёл своих спутников через бастионы вулканических булыжников и кустарников. Вскоре троицу поглотили джунгли. Сэм поднёс к губам палец и начал общаться с товарищами только знаками. В лесу звуки выстрелов слышались не так отчётливо. Пригнувшись, Сэм по тропинке продирался сквозь густую растительность. Надо было добраться до вертолёта раньше, чем бандиты расправятся с деревней. Сэм уповал на то, что найдёт в крылатой машине запасное оружие. Если они собираются продержаться в долине до прибытия дяди Хенка, им нужны боеприпасы. Джунгли впереди стали светлеть, приближался край леса. Сэм замедлил шаги. Ему вовсе не хотелось, чтобы его схватили. Он подал своим спутникам знак задержаться. А сам продолжил путь. Едва Сэм дотронулся до огромного листа папоротника, как услышал знакомый голос. "Оставьте парня в покое, Отера". Дядя Хенк Сэм отодвинул лист, чтобы посмотреть, что творится в низине. На полески, но словно гигантская саранча, присел вертолёт. Однако от того, что Сэм увидел у вертолёта, у него похолодела кровь. Дед стоял перед одетом как монах человеком, вовсе не похожим на священнослужителя. В правой руке тот держал большой пистолет. Знакомый с оружием Сэм узнал испанскую Астру 36-го калибра. Этиму оружием можно остановить разъярённого быка. Но направлялось оно в грудь дяди. За его плечом Сэм разглядел ещё одного человека. Это был Норман, лицо фотографа, побледнело от страха. Человек, которого называли Отэрой, бросил на Генри сердитый взгляд. С каких это пор вы тут командуете? Внезапно он повернул пистолет и злобно ударил им Нормана по лицу. Фотограф рухнул на колени, из раны на лбу хлынула кровь. Не трогайте его, заявил дядя Хенк, выступая вперёд и заслоняя Нормана собой. Ота, стоящий спиной к Сэму, поднял пистолет. По-моему, ты нам больше не нужен, старик. Судя по радиосообщением, студент и знает, где спрятано золото. Теперь, когда есть этот парень, я не вижу в тебе необходимости.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 Он улыбнулся, увидев дядю таким расверепевшим. Молодец, дядя Хенк. Затем всё померкло. Стоявшая в нескольких метрах от цема Мегги заметила, как тот вдруг выскочил из укрытия. Что это на него нашло? Вместе с Дэнелом Мегги поспешила вперёд. Едва она добралась до места, где прятался Сэм, как из зарослей папоротника прогремел выстрел.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 Одновременно с Нормоном к Сэму подоспела Мегги. Упав на ладони и колени, Нормон проверил у раненого пульс. Мегги уже не спешила. Она заметила стекленевший взгляд, устремлённый в небо. Девушка поняла, что Сэма уже нет. Его глаза были пусты. Нормон лишь подтвердил это. Он умер. Под дулом пистолета Джон направилась к стене с цепями. Леница понимала, что если позволит приковать себя к стене этой камеры пыток, то погибнет. С любой надеждой вырваться отсюда придётся распрощаться. В голове лихорадочно прокручивались различные планы. Шагая под дулом пистолета, Джон сжал пальцами воротник. Она сдвинула пластиковую вставку, придающую воротнику форму, и выцарапала из-под неё мягкую капельку вещества Z. На этот раз у неё совсем не было времени. По пути к стене она проходила мимо полуголового монаха, который всё ещё смотрел в горячую жаровню. Нагнувшись над ней, он шевелил раскалённые угли одним из железных прутьев. Джон заметила в уголке его губ пузырёк слюны. Этому откормленному скоту явно не терпелось опробовать свои железки. Поймав её взгляд, он хищно улыбнулся. Неожиданно Джон перестала чувствовать угрызения совести за то, что собиралась делать. На ходу женщина бросила в жаровню металлический шарик, а затем пригнулась и правильно сделала. Взрыв оказался сильнее, чем ожидала Джон. Её отбросило вперёд, и она стукнулась ладонями и коленями о каменный пол. Спину обожгло, в ноздри ударил запах палёного шёлка. Джон перекатилась, прижав спину к прохладному камню. Всю жаровню разворотило. Железные стержни рассыпались, один даже вонзился в деревянную колонну. В ушах Джоан медленно угасли звуки взрыва, сменившиеся страдальческим воем. Ее взгляд застыл на тучном монахе. Тот лежал на спине в нескольких метрах от Джоан, его голая грудь обуглилась и покрылась волдырями. Монах со стоном сбил с живота горящую головешку и сел. Одна сторона его лица почернела. Сначала Джоан подумала, что это просто сажа, но когда монах вскрикнул, обгоревшая кожа лопнула, обнажая красное мясо.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 Она наблюдала, как тот затягивается. Кончик сигареты раскалился до красна, когда огонь добрался до золотой пятнышка. Джон резко повернулась. Но этот раз взрыв оказался не таким сильным. Тем не менее, её бросило на колени, в голове у неё зазвенело. Джон оглянулась. Карлос ещё стоял на ногах, но вместо лица у него была дымящаяся впадина. Он упал назад прямо на обожженного монаха, который изверчел от ужаса. Женщина перекатилась на ноги и, подняв с пола глок, подошла к вопящему монаху. Она присела на корточки и бегло осмотрела его ожоги. Третья степень на более чем 60% кожи. От прикосновения раненый забился и закричал. Джон встал, понимая, что монах уже не жилец.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 Она подняла тяжёлый пистолет и отошла от двух распростёртых на полу тел. На несколько мгновений её глаза остановились на охраннике. "Ты был прав, Карлос", сказала Джоан, поворачиваясь к двери. "Курить вредно для жизни". Мегги встала на колени возле Сэма и тронула Генри за плечо. Тот сотрясался от рыданий. Девушка понимала, что никакие слова не уменьшат его страданий. Это стало известно ей ещё в Белфасте.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 Там, где не помогали слова, помогало простое человеческое прикосновение. Мегги приникла к профессору. "Ох, Сэм", её голос дрогнул. С другой стороны от тела Сэма стоял на коленях Норман, а за ним притих Денэл. Мальчик завернулся в пончо Нормана, который остался в одних коротких до колена штанах. Фотограф откашлялся. "Мегги, как насчёт храма?", тихонько спросил он. "Что если вдруг он поможет?" Он неуверенно пожал плечами. Минди подняла полные слёз глаза. "Что?" Морван кивнул на тело Сема. "Вспомни историю с пачукутыком". Её скорбь сменилась ужасом. Глаза расширились. Девушка представила бледное тело верховного инки и вспомнила, что располагалось в соседней долине. Она покачала головой. В храме не было спасения. Минди не могла представить, что отдаст туда тело Сема. Генри заговорил хрипломоцалёз голосом. Что за, что за храм? Норман показал на вулканическую стену. Там наверху инки кое-что обнаружили, это излечивает. Норман поднялся, выставил своё колено и рассказал о полученной ранее. На лице профессора проступило недоверие. Он вопросительно взглянул на Меги, та медленно кивнула головой. Но ведь Сэм умер, сказал Генри. А вождя обезглавили, парировал Норман и обратился к Меги за поддержкой.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 проговорила Анна, вспоминая резкие слова Сэма, брошенные им, когда Мегги отказывалась подслушать разговор шамана и вождя. Тогда она пыталась оправдать своё решение, но Сэм был ближе к правде. Даже в те минуты Мегги находилась во власти страха. Но теперь с ним было покончено. Девушка посмотрела на Генри. Мы сделаем это, твёрдо заявила она. Возвращение Нормана и Денало с военными носилками защитного цвета прекратило дальнейшие споры. Генри нахмурился, но помог уложить Сэма на носилки. Скорее группа снялась с места. Генри замешкался только для того, чтобы вытащить из травы и заткнуть за пояс пистолет монаха. Вчетвером они несли Сэма без особого труда. Тем не менее, подъём по крутому склону показался бесконечным. Как только группа добралась до тоннеля, Майкив взглянула на часы. Прошло всего 20 минут, однако за это непродолжительное время джунгли зловеще притихли.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 Это же Эль Сангре дель Диабло. Маги достаточно хорошо знала испанский, и эти слова заставили её недоумённо нахмуриться. Кровь дьявола? Именно на её попешке прибыл со своими людьми аббат, главное место рождения. Норван перебил профессора. Нам надо положить сюда Сэма, уверен, что время играет не последнюю роль. Генрике внул. Но что мы должны сделать? Все посмотрели друг на друга. Никто не знал ответа. Фотограф показал на алтарь. Никакого руководства по эксплуатации у меня нет, но вот алтарь, по-моему, самое главное положить семя на него. Генрике Вну. Давайте так и сделаем. Четверо они подняли и понесли семя к золотому алтарю. У Мегги поползли по телу мурашки, когда она шагнула в храм. Казалось, будто на неё уставилось тысяча глаз. Пробежав пальцами по поверхности алтаря, Мегги опустила на него семя и отдёрнула руку. Алтарь словно живой.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 Комапак принёс сюда отрезанную голову Пачеку так через полдня, а храм всё равно вырастил ему новое тело. "Вроде того", буркнула Меги, повернулась к Норману. "А что сделал Комапак, когда принёс сюда голову? Может, в этом самое главное?" Норман мрачно ответил. "Он сказал только, что молился Инти, и ей бог ответил". Меги опустила голову. Стоявший рядом с ней Генри внезапно замер. "Ну, конечно", она обернулась к нему. «Именно молитва, концентрированная человеческая мысль», — Генри уставился на ребят, как будто все уже им объяснил. «Это, это золото, кровь, дьявол или как там ее откликается на человеческую мысль? Она плавится и меняет форму по чьей-либо воле». Теперь настала очередь Мэгги ошеломленно поднимать брови, но она помнила о превращении кинжала Сэма, который изменялся так, как им требовалось.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 Как вы думаете, подействует, спросил Генри. Ему никто не ответил. Лучше спросите, сколько на это уйдёт времени, заметил Норман. Вряд ли те штурмовики внизу дадут нам окопачиваться здесь целый день, Генри кивнул. Надо подумать об обороне. Тут есть другой выход. Профессор посмотрел в противоположный конец туннеля. Я бы не назвала это выходом, промолвила Мегги. Генри развернулся и потёр усталые глаза. Тогда нам нужно оружие, пробормотал он.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 Вместе с мальчиком он двинулся к выходу. "Будьте осторожны", попросила Мегги. "Непременно", отозвался Норман. National Geographic не выплачивает надбавку за ведение военных действий. Они с Деннелом поспешили по коридору. Генри снова принялся наблюдать за храмом. "Наверное, эта конструкция использует в качестве источника энергии геотермальное тепло. Удивительно". Скорее страшно. Теперь я понимаю, почему отец Дальмагрэ назвал эту штуку эдемским змеем. Выглядит соблазнительно, но за её очарованием лежит что-то отвратительное. Эдемский змей? Генри нахмудил лоб. Откуда вы взяли это выражение? Долгая история, профессор кивнул на храм. Время у нас есть. Мы типа пыталась кратко рассказать об их путешествии, но некоторые отрезки повествования, например, связанные со смертью Ральфа, причиняли ей боль. Лицо Генри постепенно мрачнело. Под конец мыги заговорила о существах, обитающих в соседней долине, и поделилась собственными предположениями, а затем заключила: "Я не доверяю храму, он не только истыляет, но и калечит". Генри уставил взгляд к концу коридора, откуда пробивался солнечный свет. Значит, Манах прав. Он пытался предупредить нас о том, что там скрывается. В свою очередь, Гендери поведал Меги о времени, проведённом в аббатстве Санта-Доминго. Когда он упомянул о Джоан Энгель, его голос сорвался. Ещё одна смерть в растянувшейся на века борьбе за обладание необыкновенным золотом. Меги почувствовала за словами профессора невысказанную боль, но не стала ни о чём расспрашивать. Закончив рассказ, он повернулся к храму. Выходят тени, построились здесь то, о чём мечтает аббат.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 Смотрите, как оно струится с крыши. В старинных преданиях инков говорится о главном месте рождения, о том, как золото словно вода стекало с гор. Вот оно. Мыти придвинулась ближе, понимая, что Ранери поздно обат обнаружит свою ошибку. Она не могла позволить этим людям помешать ему исцелиться. Девушка откашлялась и негромко произнесла: "Эта комната пустыак по сравнению со стольным".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 Профессор явно его не одобрял, однако промолчал. Мэгги снова обратилась к Аббату. «Этот храм вроде придороженного тотемного столба, ворота, за которыми лежат настоящие чудеса!» Аббат с трудом поднялся на ноги. «Проводите меня туда!» Мэгги отпрянула назад. «Только если гарантируете нам безопасность!» Аббат Руэс оглядел коридор и подозрительно прищурил один глаз. «Рай ждет!» — добавила Мэгги. «Но без моей помощи вам никогда его не найти!»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 С губа батта слетали невнятные слова молитвы. Надо пройти до того конца, сказала Мегги, когда они добрались до входа в туннель. Аббат оттолкнул её и пошёл вперёд, намереваясь первым попасть в рай инков. Однако, дойдя до выхода из туннеля, он остановился и сморщил нос от сильного запаха серы. Я ничего не вижу, Мегги подошла к аббату и показала на тропинку в джунглях. Надо пройти по дорожке. Он уставился на тропинку.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 У баффала спинана сумела использовать инерцию падения для того, чтобы отбросить чудовище на маленький пригорок позади себя. Воспользовавшись моментом, девушка вскочила на ноги и нырнула в туннель. Позади неё трещали автоматные очереди, сопровождаемые воплями ужаса и боли. Однако всё перекрывал звериный вой и крики. Очутившись в безопасности в туннеле, Миги повернулась и выглянула наружу. Она увидела, как аббат в упор выстрелил из пистолета в напавшего на него монстра. Тот рухнул на землю и задергался в конвульсиях. Аббат бросил взгляд на кромку леса, где пытались отбиться его люди. Отвернувшись от них, Руис побежал к тоннелю. Он заметил Мегги, и его глаза налились гневом и ненавистью. Вставать испанской инквизиции поперёк дороги не разрешалось никому. Когда аббат добрался до входа, Мегги попятилась.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 Теоретически Норман мог бы оправдать себя, ведь у него не было оружия. Любая попытка спасти мальчика привела бы к тому, что их обоих убили бы. Однако в глубине души Норман читал по-другому. Его бегство было простой трусостью. Он вспомнил выражение ужаса в огромных глазах Дэнала. По лицу молодого фотографа снова потекли слёзы, мешая ему видеть, куда он бежит. Неожиданно джунгли перед ним расступились. Лесно пополумраครоселся. Норман становился, вытер глаза и застыл от ужаса. В джунглях образовалась вырубка от взрывов гранат и автоматного огня. Всё вокруг было усыпано разорванными и искалеченными телами мужчин и женщин. Все они были инками. В лицо отшатнувшемуся Норману ударил резкий запах крови, испражнений и страха. "О, боже!" простонал Норман. На трупами уже вовсю кружили и гудели мухи. Внезапно откуда-то слева выросла и стала приближаться к нему чья-то огромная фигура, словно за ним явился мёртвый. Норман повернулся навстречу новой опасности, но он больше не собирался убегать, просто не мог. Измученный и отчаявшийся, он упал на колени. Подняв лицо, Норман увидел угрожающе занесённое копье. В ярких солнечных лучах блеснуло золотое остриё. Норман не отвёл лица. Прости меня, Денэл. С пистолетом в руках Генри шагнул к Отаре. Отпусти его. Нож прижался к тонкому горлу мальчика ещё сильнее. По шее потекла струйка крови. У Денэла задрожали руки и ноги. Назад, профессор, или я выпущу мальчишке кишки. Подавляя ругательство, Генри сделал шаг назад. Глаза Манаха были дикими. и жестокими. Выполняйте всё, что я скажу, и все останутся живы. Мне плевать и на вас, и на мальчишку. Меня волнует только золото. Я заберу его с собой, а вы останетесь здесь. Всё по-честному, не так ли? Генри посмотрел на Магги и Сэма. Может, сделать так, как он хочет, прошептал профессор. Магги прищурилась и, отступив немного в сторону, резко бросила монаху: "Поклянитесь Поклянитесь на распятии, что отпустите нас. С недовольным видом Отеро дотронулся до серебряного креста. Клянусь. Некоторое время Мегги пристально вглядывалась в лицо монаха, затем осторожно положила оружие на пол. Генри сделал то же самое. После этого они все отошли на несколько шагов. Приблизившись к оставленному оружию, Отеро толкнул мальчика к археологам, и тот отлетел к Мегги. Монах убрал длинный кинжал в потайные ножны на запястье. Теперь Генри понял, как этому человеку удалось освободиться от верёвок. Ему захотелось как следует стукнуть себя. Никому из них даже в голову не пришло бы искать лежавшего без сознания монаха. Тот с усмешкой нагнулся и поднял свой пистолет. Винтовку Отара протянул всё ещё стоящему на коленях возле стены охраннику. Однако тот отказался её взять.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 Свободной рукой Отто сорвал с себя серебряное распятие и отшвырнул его назад. "Абат был придурком", рявкнул он. "Как и все вы, весь этот бред о прикосновении к божественному разуму, дерьмо собачье. Абат никогда не понимал настоящих возможностей этого золота. И в чём же они заключаются?" спросил Генри, приближаясь к Мегги.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 тем, кого все уважают, богатым. Монах хрипло засмеялся и нажал на курок. Генри зажмурился и задержал дыхание, готовясь упасть назад, но выстрел почему-то пришёлся в потолок, с которого посыпались синие искры. Когда грохот выстрела умолк, послышался ещё один звук. Ах! Утер поперхнулся и схватился за грудь. Между его рёбер торчал наконечник копья. Монах был приподнят над землёй. Он застонал, и из рта, который открывался и закрывался словно у выброшенной на берег рыбы, хлынула кровь. Пистолет с грохотом упал на каменный пол. Затем голова отвратительно бессильно склонилась на грудь, и он испустил дух. Державший копье, отшвырнул неподвижное тело в сторону и шагнул вперёд. Одежда этого человека была изорвана и опалена огнём. Почекуток, выкрикнул Сэм. Инка рухнул на колени перед храмом, по испачканному сажей лицу потекли слёзы. Мой народ, пробормотал он в ужасе по-английски. Все погибли. Из темноты вслед за ним вышел ещё один человек. Норман, Меги подбежала к фотографу. Что случилось? Норман покачал головой, глядя на застывшее тело монаха. По дороге я наткнулся среди мёртвых на почекутока. Он шёл в храм за теми, кто собирался оскорбить его бога. Я уговорил его помочь, но в голосе фотографа не было радости. Его лицо осунулось. Он взглянул на Деннала и виновато потупился. Однако мальчик подошёл к Норману и крепко его обнял. "Ты нас спас", просто сказал Деннал. Сжимая его в объятиях, Норман не сдержал слёз. В стороне стонал почекуток. Он склонился перед храмом и раскачиваясь взад-вперёд, молился на своём родном языке. Утешить этого человека было невозможно. Из-под его одежды прямо в золотой храм текла кровь. Похоже, почеку такому самому угрожала смерть. Генри приблизился к вождю. Если Майги рассказала правду, здесь стоял на коленях один из основателей инкской империи. Как археолог, всю жизнь посвятивший изучению инков, Генри обнаружил, что ему не хватает слов. Он своими глазами видел живого царя инков, чьи воспоминания равнялись тысяче золотых пещер. Генри обратил на Сэмма полный мольбы взгляд. Этот человек не должен умереть. Сэм понял его. Он опустился на колени рядом с почекутуком и тронул его за край одежды. "Верховный инка", произнёс Сэм, склоняя голову. "Храм спас мне жизнь так же, как когда-то тебе". Воспользуйся этим ещё раз. Почекуток перестал раскачиваться, но его голова по-прежнему горестно наклонилась к земле. Мы его народа больше нет. Он поднял лицо к Сэмму и его спутникам. Может, это и правильно. Мы не принадлежим вашему миру. Нет, исцели себя, позволь мне показать тебе наш мир. Генри шагнул вперёд и в знак поддержки положил Сэмму на плечо руку. Ты многим можешь поделиться, Инка Почекуток. Очень многому можешь нас научить. Медленно поднявшись, Пачекуток посмотрел на Генри, протянул ладонь к его щеке и провёл пальцем по морщинке. После этого вождь уронил руку и отвернулся. Твоё лицо состарилось, но не так, как моё сердце. С зеющим лицом он устремил взор к храму. Сейчас Инти ведёт мой народ в Хананпача. Я хочу отправиться вместе с ними. Поверх его плеча Генри бросил взгляд на Сема. Что они могли сказать? Человек лишился всего своего племени. По щекам вождя заструились слёзы. Он достал из склада одежды золотой кинжал. Я ухожу к своему народу. Генри бросился к верховному инке. Нет! Но было поздно. Почеку так вонзил кинжал себе в грудь, затем обмяк, из горла его вырвался вздох облегчения. Инка медленно выпрямился, пальцы соскользнули с рукоятки кинжала. Генри анемил от изумления и отшатнулся назад. Вокруг погружённого в грудь кинжала вспыхнули язычки пламени. "Это ещё что за?" почекуток пошатываясь, вошёл в храм. "Я иду к Инте. С самого сгорания", прошептал потрясённый Сэм. "Так же, как у тех тварей из пещер", меди кивнула. "У него такое же, как и у них тело". Что это? удивился Генрик, глядя на огонь. Меги вкратце объяснила: "Золото запускает какую-то цепную реакцию". Она показала на почекутока, торс которого охватило пламя, само уничтожение. Генрик вдруг вспомнил о важном сообщении, переданном ему Джоном, когда он летел в вертолёте. Тогда Джон предупреждал о способе избавления от вещества Z, похищенный Прометеем дар огонь. Повернувшись, Генри увидел, как почекуток падает на колено, к его поднятым рукам подбирались языки пламени. О, господи! Генри сгрёб в охапку Сэма и Медди и толкнул их к выходу из туннеля. "Бегите!" крикнул он, а затем пнул стоящего на коленях охранника на выход. "Что такое? Почему?" спросил Сэм. "Нет времени!" Генри погнал всех вперёд. Дэн и Норман бежали впереди, а Генри с Мегги помогали идти всё ещё с трудом передвигавшемуся Сэму. По дороге Генри вспомнил последнее предупреждение Джоан. Прометей наносит ужасный удар, подобный взрыву пластиковой бомбы. Её слова попали в самую точку. Когда группа добралась до выхода из тоннеля, камни под их ногами сотряс мощный взрыв, с силой швырнувший людей вперёд. Коридор позади наполнился дымом и обломками.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 Доун «Да рассыпается, догадался Генри. Мыги показала назад в сторону вулканического пика на юге. Оттуда вздымался в небо чёрный дым, долину заполнял запах серы и лавы. Сэм выпрямился. Наверное, это всё из-за взрыва, цепная реакция быстрее к вертолёту. Норман обрадовал всех ещё одной новостью. Браться к нам пополнение. Он показал на дымившиеся туннели.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 Походящие ходуном земли, мешая беглецам, с грохотом катились куски базальта. Генри упал, обдирая ладони о об острые камни, подоспевший Сэм помог ему подняться. "Держишься, дядя Хэнк?" спросил он, сам с трудом переводя дух. "Приходится". Генри снова опустился в путь. Чёрный дым ел ему глаза. Сэм протянул профессору руку, с другой стороны не весть откуда возникла Мегги. Вместе они помогли ему двигаться по неровной поверхности к долине.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 Повернувшись, Генри увидел улыбающееся лицо Сэма и за плеча которого выглядывала Мегги. Слава богу, вздохнул Генри. Богу, которому? с усмешкой спросил Норман, занимая своё место. Вертолёт вдруг снова затряса, но не из-за града камней, а из-за слишком резкого старта. Машина наклонилась и медленно пошла вверх. В её бок врезался последний булыжник. Прощальный поцелуй, бросил Норман, глядя в окно на скачущую вниз толпу монстров. Скорее вертолёт набрал высоту. Вместе с фотографом Генри смотрел на долину. Джунгли горели. Временами всё скрывалось за клубами дыма и пара. Зрелище напоминало Дантов ад. Облегчение смешалось в сердце Генри со скорбью. Потери оказались так велики. Затем вертолёт миновал край конуса, немного снизился и полетел прочь. побег удался. Стальная стрекоза нырнула между соседними вершинами, и Генри обернулся, чтобы бросить последний взгляд на долину. Неожиданно кабина огласилась рёвом. Вертолёт подпрыгнул, несущие винты заскрипели. Генри отбросило назад, несколько секунд вертолёт бешено крутился. Пилот с руганью бился над управлением, остальные впились побелевшими пальцами в ремни. Потом вертолёт выправился сам собой и снова полетел ровно.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 О истинно величественное зрелище. Наконец Генри откинулся на спинку кресла, закрыв глаза, он снова мысленно вернулся к отцу Дальмагра и его предостережениям. Чтобы остановить зло, тот отдал свою жизнь. Генри тихонько прошептал, горящим небесам: "То, я предсмертная молитва услышна, друг мой. Покойся с миром".